Глава 8. 6 апреля. ИнGLANDИЯ. ДАРМОНШИР. Марина. На третий день ни я, ни Рита в госпиталь не вышли. Нас и леди Шарлоту ночью подняли с постелей, спешно посадили в листолёт, за пульт управления сел командир гвардейцев капитан Асокин, и мы сквозь густой туман полетели в сторону моря. И на миряне захватили несколько фортов и сейчас добивали остатки Дармонширской армии. Леди Лотта была бледна и, кажется, молилась. Горничные молчали. Рита сидела с закрытыми глазами, а я, сонная, сжимающая мешочек с оставшимися тремя иглами, прижалась лбом к стеклу и смотрела вниз, стараясь не думать, как там люк. Виндерс не спал. Во тьме и тумане сияли тысячи фар. По улицам в стороны Рудложского побережья направлялись потоки машин. Те, у кого не было автомобилей, целыми семьями шли к порту, надеясь спастись на одном из кораблей. Я увидела подсвеченные корпуса госпиталя. Мы пролетали прямо над ним, к приемному. Все так же подъезжали скорые, суетились врачи, санитары, которые будут работать до последнего. А я опять бежала. — Капитан, вы не в курсе, что с госпиталем в замке Вейн? — спросила я в полголоса. — Леймен занимается эвакуацией, — отозвался Осокин, не оборачиваясь. «Он сделает все возможное, моя госпожа!» Через час мы пересекли пролив и высадились на Мальсирене. Терласа, столица, находилась с другой стороны острова, а мы приземлились на территории маленького поместья на берегу моря. Солнце еще не взошло, но мы не ложились спать, не сговариваясь, пошли к морю и стояли там, глядя на противоположный берег, туда, где слева, в рассеивающемся тумане, Полыхали далекие вспышки артиллерии. Напротив светил огнями Виндерс, где десятки тысяч испуганных людей искали спасения. Леди Лотто в темном платке, наброшенном на плечи, обнимала Риту и молчала. А я комкала в руках платье от привычного и мерзкого ощущения предательства, и то и дело поднимала к глазам телефон, нет ли известий от Люка. Но не может же он, невероятно удачливый, умеющий превращаться в огромного змея и управлять ветрами, погибнуть. Я вспомнила огромных стрекоз с их челюстями, вспомнила солдат с оторванными конечностями, трупы с вырванными кусками тел и, передернув плечами, потерла кулаками глаза. «Только живи, Люк! Умоляю, живи! Я люблю тебя и ненавижу!» Но ты уже часть меня, и без тебя я тоже буду мертва. Зазвонил телефон, дрогнуло и замерло сердце, но это был Мариан. "Марина", сказал он быстро, "ты ещё в Виндерсе?" "Нет, я отошла от Леди Лотты и Риты, повернувшихся ко мне с надеждой во взглядах, отрицательно покачала им головой. Нас эвакуировали на Мальсирену. Хорошо, но остров всё равно слишком близко к Иномирянам. Хмуро проговорил Байдык: "Родной голос из другой, далёкой жизни. Я бы хотел, чтобы ты вернулась в Йоханнесбург, но не уверен, что твоя переноска сейчас сработает. Телепорты не работают. Я в любом случае не оставлю мать и сестру Люка". Я почесала подбородком зудящую руку и плотнее запахнула тонкую куртку. Здесь было тепло, но от нервов меня знобило и снова начинало тошнить. И я должна узнать, что с ним самим. Он помолчал. Нет известий. Нет, Мариан, сдавленно сказала я и внезапно беззвучно заплакала, сдерживая, чтобы он не понял. Хотелось упасть на песок и выть в голос. Он наверняка хочет, чтобы вы были в безопасности, и обязательно вас найдёт Марина. Нужно уезжать. Байдо говорил, а я слышала его как сквозь вату, вдыхая солёный морской воздух. и глотая солёные слёзы. Отправляйтесь к Ангелине. Ситуация в Дармоншире катастрофическая, да и на йоге Рудлога очень сложная. Есть реальная опасность, что йог захватят до побережья, и острова Паталии следующим окажутся под ударом. Тогда идти по морю к пескам будет опасно. Я сейчас вышлю к вам корабль, только запрошу у командира твоей гвардии координаты. Не беспокойся, Мариан. Я прижала трубку плечом к уху, вытерла лицо и начала ожесточенно расчесывать себе руки. — У нас есть и листолет, и корабль. Капитан Осокин сказал, что на мальсирене мы пробудем недолго. Нас сюда отправили, чтобы срочно вывезти из-под удара, а отсюда уже спокойно повезут к пескам. — Хорошо, — успокоенно пробормотал он. — Пожалуйста, держи меня в курсе, Марина, и если будут хоть какие-то проблемы, звони. — Обязательно, — сказал он. пообещала я. И Мариан я прислушалась, присела, коснувшись мокрого песка ладонью. Голова закружилась, но я стиснула зубы и вдавила ладонь глубже. Я сильнее ощущаю Василину. Она движется и, кажется, ближе к поверхности. Куда движется Марин? Куда? Он почти кричал. Я завертела головой, снова расчёсывая себе кожу над брачным браслетом. Бедный Мариан. он совсем извёлся я хотя бы могла в любой момент убедиться что вася жива а ему было совсем непросто и он даже поплакать не может не могу сейчас сориентироваться по сторонам света тут темно и туман вокруг со вздохом пояснила я но я стою лицом к порту виндерса а васелина очень далеко и движется на искосок и влево от меня мы простояли на берегу до рассвета Меня тошнило всё сильнее, я до крови разодрала руки, но никак не могла заставить себя направиться в дом. Мне всё казалось, что стоит уйти, и я пропущу звонок на чей-то телефон или появление люка. Листолёт ещё несколько раз летал туда-сюда через пролив, перевезли заспанных детей, затем к поместью подошёл корабль со слугами из Виндерского дома. Туман разошёлся, поднялось солнце, и видно стало, как от порта Виндерса По слепительно-лазурному полотну моря, оставляя белые следы, веером убегают десятки судов, от огромного парома до крошечных катеров и весёлых лодок. Они шли вправо, а мы смотрели влево, туда, где в нескольких часах пути бились, защищая нас, гарнизоны фортов. Берег заворачивал дугой, и фортификации было не разглядеть, зато удалось увидеть далёкие башни и шпили замка Вейн. очень чёткие в рассветном небе. Сумели ли вывести госпиталь или замок уже захвачен, и моих коллег и раненых в этот момент убивают, как убивали всех в поместье храня захваченных земель. Мне на лицо упал луч солнца, и я поспешно сунула руку в карман куртки, от чего-то испугавшись, что потеряла мешочек шамана. Но он был на месте. И я продолжаю сжимать его и перекатывать под плотной тканью три иглы, всё же побрела к дому, увязая в песке. Но не дошла. Через несколько шагов меня скрутило, и я стояла, согнувшись, пытаясь отдышаться и едва не теряя сознания, когда меня подхватили леди Шарлотта с одной стороны, Рита с другой, и повели к дверям. Тебе нужно прилечь, Марина, с ласковой строгостью сказала свекровь. «И пора позавтракать. Нам всем понадобятся силы. Нельзя выматывать себя». Кажется, мое состояние они обе восприняли с облегчением. Это помогло отвлечься от тяжелых мыслей и тревоги. В посеринитски изящном доме из белого мрамора, с колоннами у крыльца и огромными окнами, меня окружили такой заботой и суетой, что я взмолилась о пощаде, отказалась от солёных сухариков и спаслась бегством в уборную. Там, закрыв дверь, я и вколола иглу, и боль почти не почувствовала, так меня трясло и так зудели руки. Две, две иголки, и мой обед для пол будет исполнен. Нужно обязательно позвоните ей сегодня, пока я в зоне действия вышек. Если нас не увезут раньше, чем она проснётся. Ночная побудка, дурнота, нервы и слёзы опустошили меня. Выйдя, я извинилась перед леди Лотой и Ритой и ушла в свою спальню. Там уже похлопотала Мария, и я, забравшись в пахнущую чистотой постель, сжалась под хрустким тонким покрывалом и закрыла глаза, сдерживая, чтобы снова не впиться ногтями в запястье. Живи, Люк, умоляю тебя, живи. Через час я стояла на борту корабля, наблюдая, как удаляется от нас маль сирена, зелёная, яркая, окутанная солнечным сиянием и морем. Долго поспать мне не удалось. Капитан Сокин настоял, что отправляться в Пески необходимо как можно скорее. Впереди виднелись ушедшие из Дарманшейра суда. На палубе вдоль кают по кругу носились дети. За ними с лаем бедняга Боб, не понимающий, почему его опять увезли из места, где он только-только начал осваиваться и отчего под лапами качается пол. Здесь же стояли слуги. Леди Шарлотта неподалеку разговаривала с капитаном корабля. Гвардейцы заняли позиции по периметру с оружием в руках. На случай, если будут атаковать и намеряне. Хотя я точно знала, что... Если на нас нападёт хотя бы одна стрекоза, мы не сможем спастись. Вдруг зазвонили телефоны, как-то разом у нескольких человек, и к ним присоединялись всё новые звонки. Я, ещё сонная и безразличная ко всему, края муха слушала разговоры и восклицания и с отстранённым удивлением отмечала радостный гул, поднявшийся за спиной. Несколько кораблей впереди почему-то стали разворачиваться. Я недоумённо смотрела на них, а они уже шли нам навстречу. Разворачивались и остальные, все, которые я видела. Наше судно чуть сменило курс, и я с удивлением увидела, что мы проходим мимо целой флотилии. От рудлога, сопровождаемая боевыми листолётами, двигались несколько десятков больших военных кораблей, выкрашенных в голубой цвет, очеревшихся пушками с флагами всех эмиратов на мачтах. «Да что происходит?» «Марина!» — позвала леди Лотто. Она спешила ко мне и... Улыбалась? Я, наконец-то, очнулась. Зазвонил мой собственный телефон. На экране высветилась Майки Долсон, и я сделала свекрови знак «Подождать» и поднесла трубку к уху. «Ваша светлость!» — задыхаясь, приветствовала меня Майки. «Вы знаете, конечно, уже, боги! Мы разбили и на Мириану фартов!» Я только что разговаривал с Леймином. Он сказал: "Враги разбиты на чисто. Наши войска собираются переходить в наступление. К нам на подмогу пришли бермены и идут эмираты". "Невероятно", заторможенно проговорила я, провожая глазами эмиратские корабли. Отняла трубку от Туха и включила громкую связь. "Леди Шарлота, имела право это слышать". И она замерла, сжав пальцами мой локоть. — Невероятно! — благоговейно продолжал Майки. — Это ведь чудо, ваша светлость. Мы все думали, что Дармоншир падет за несколько часов. А теперь Леймин сказал Виндерсу в ближайшие недели, точно ничего не угрожает. Можно приостанавливать эвакуацию. Это все его светлость. — С лордом Лукасом все в порядке? — остановил я его. — Да, — удивленно сказал Майки. — Он жив. А разве он не связывался с вами? — Да. «Нет», — только и сумела ответить я, разозлившись до ужаса. «Я почти умерла от страха за него, от неизвестности. Я так горько плакала и молилась, а он даже не выкрыл секунду, чтобы написать мне два слова». «Он, наверное, очень занят», — промямлил Майки. «Я понимала, что он очень занят, но злость никуда не девалась, как и обида. К глазам снова подступили слезы». Долсон младший, видимо, почуял неладное и заторопился, запинаясь. Очень много раненых и погибших, госпожа Герцогиня, Леймен сказал, идёт зачистка остатков инсектоидов у фортов. Наверняка Лорт Лока занят там или не может отлучиться от брата, э, не то хотел сказать, пальцы леди Шарлотты сжались на моей руке до боли. Майке позвала она так повелительно, что я покосилась на неё с изумлением. Вы слышали, леди Кембридж? Уныло откликнулся Долсон младший. Да, что с Бернардом? С ним всё в порядке. Это прозвучало так фальшиво, что и глухой бы поморщился. Майки, это мой сын. Не смейте мне врать, свикройв говорила тихо, но от её тона у меня мурашки побежали по коже. Так на моей памяти умела только Ангелина. Новоиспечённый мэр сдался. Он ранен, сейчас в вейне госпожа графиня, но его жизни ничего не угрожает. Вам не нужно было об этом знать. Догадываюсь, кто принял это возмутительное решение, проговорила леди Лотта с усталой иронией. Я тоже догадывалась как и о том, почему он до сих пор не позвонил. Я прикажу развернуть корабль сказал я свекровке внула. Но его светлость приказал доставить вас в пески, беспокойно воскликнул Майки. В Виндерсе всё равно опаснее, чем за мелокардерами. Ну точно же. Надеился, что мы уплывём достаточно далеко для того, чтобы возвращаться, поэтому и не звонил. Нет, мой муж не змей, мой муж коварная и бессовестная свинья. Он же заботится о тебе, Марина. Конечно, заботиться, но я с ума в песках сойду от бездействия и отсутствия известий. Не переживайте, Майки, в Виндерс мы не вернёмся, едко ободрила его я. В душе воцарились покой и ощущение, что я наконец-то поступаю правильно. Леди Лотта положила голову мне на плечо, обняла, улыбаясь. Слава богам, выдохнул Долсон младший. Детей и слуг высадим в порту, продолжила я. Они будут, как и прежде, жить в нашем доме, и в случае нападения вы отвечаете за то, чтобы переправить их в пески. А я на листалёте отправлюсь напрямую в Вейн. Но ваша светлость, пробормонил Майки, это неразумно, и его светлость не позволит, мне и не нужно позволения, отрезала я. Я еду в Вейн. И я, вторила мне свекровь, там мой сын, и я должна быть рядом с ним. Леди Лотта ушла разыскивать Риту, чтобы рассказать ей новости. Я же направилась к капитану Асокину. Он только вышел из капитанской рубки и хмуро посмотрел на меня, видимо, понимая, о чём я хочу поговорить. "Ваша Светлость?" "Капитан", проговорила я. "Ситуация у фортов изменилась. Я приняла решение возвращаться в Вейн". "Моя госпожа", тон его был сдержанным, но в глазах явно читались сомнения в моей адекватности. Простите, но это неразумно и крайне опасно. Я не могу этого допустить, и, как ваш телохранитель в военной обстановке, настаиваю, чтобы мы продолжали путь в пески. Иначе я буду вынужден либо действовать по своему разумению, либо сложить обязанности. Ну вот почему бы ему не сказать просто: "Да, миледи, и сделайте по-моему"? Внутри меня кипела такая смесь из остаточного страха, обиды, злости и нетерпения, что на споры сил почти не было. и напоминать, на кого капитан работает. Не хотелось. «Андрей Юрьевич, ваша помощь очень важна мне», — сказала я жестко. «Но этот корабль сейчас развернется и пойдет обратно в Виндерс. Не сердитесь и, прошу, не оставляйте меня, ведь до этого момента я была идеальным объектом охраны, правда?» «Вы вели себя очень разумно», — согласился он неохотно. «Поэтому я и удивлен вашим решением». Но моих людей достаточно, чтобы довести этот корабль до песков вопреки вашему приказу, моя госпожа. Даже если я заслужу вашу немилость в критической обстановке, я обязан действовать в интересах вашей безопасности. Иначе, какой из меня охранник? И я не вижу причин, почему не должен этого сделать. Я очень старалась сохранять спокойствие, но это было непросто. Опять меня, как ребёнка, пытались куда-то сослать и что-то запретить. Я вспомнила леди Шарлотту, всё же её умение обходить острые углы было на высоте, и попробовала зайти с другой стороны. Вы, как глава моей гвардии, обязаны оберегать меня, но ведь и я, как герцогиня Дармюншер, обязана подавать пример стойкости людям герцогства, а я убегаю вместо того, чтобы оставаться на своём месте. Мы не в героической поэме, поморщившись, сказал он. Никто вас в вашем положении не осудит, ваша светлость. Я выдохнула. Можно было добавить, что меня мучает совесть, что мне плохо, если я не занята делом, что я прикипела к Вейну и людям в нём, но это было слишком личным и не убедило бы капитана гвардии. И я сказала единственное, что было способно изменить его решение. Андрей Юрьевич, я ведь могу в любой момент обернуться в птицу и улететь на прямую в Вейн. Могу заставить вас подчиниться мне, и вы даже не поймёте этого. Но мне бы не хотелось терять ваши хорошие отношения или находиться в замке без вашей защиты. Я не стала добавлять, что никогда в жизни ни того, ни другого не делала, и вовсе не уверена, что смогу. Мне и угроза-то дались с трудом. Осокин остров взглянул на меня, словно примиряясь, не получится ли оглушить и связать дурную герцогиню, прежде чем она прыгнет за борт. Поразглядывал немного, я встретила его взгляд, и он поджал губы и отступил. Поверю. Я сообщу капитану, что мы возвращаемся, сказал он сухо, и поговорю с Леминым. Спасибо, Андрей Юрьевич, я улыбнулась с облегчением. Вы ведь не уйдёте от меня теперь? Нет. Буркнул он, вложив в короткое слово всё неодобрение, и вновь открыл дверь в капитанскую рубку. Мне пришлось выдержать ещё один непростой разговор с Лейемином, который уговаривал, овещевал, возмущался, а в конце договорился до того, что не пошлёт меня в замок без согласия герцога. С ним пока не связаться, завершил он свою воспитательную речь, но уверен, как только он узнает о вашем решении, Тот же запретит вам приезжать в Вейн. Запретит мне? Не пустите меня в мой дом, уже раздражённо переспросила я. Жак, вы знаете, как я вас уважаю, но это уж слишком. Довольно. Я приняла решение, я принимаю его возможные последствия и больше не желаю слушать ничего подобного. Я не спрашиваю у вас разрешения, я ставлю в известность. Вы так же служите мне, как и его светlosti, не так ли? Мне было неприятно от собственной резкости, тем более что Лейман для нашей семьи был больше, чем глава службы безопасности, на удушающей опеке я наелась ещё в Ваанесбурге. Примите мои извинения, госпожа Герцогиня, обиженно проворчал старик после паузы, и я представила, как угрожающе он вращает глазами. Я действительно позволил себе лишнего, как я понимаю, только лорд Дармоншир способен вас сейчас остановить. Я повторю, добавил он непоколебимо. Очень надеюсь, что он это и сделает. Я положила трубку, чтобы не договорить ему того, о чём потом буду жалеть. Иногда мне казалось, что мир состоит из людей, считающих, что лучше знают, как мне поступать. Корабль разворачивался, а я стояла у поручней, подставив лицо ветру. Он ласково касался моих щёк, и это успокаивало. Люку я звонить не стала. Сам позвонит, и я найду, что ему сказать. Заодно успокоюсь, переживу обиду и злость и смогу разговаривать разумно. Во всяком случае, я очень на это надеялась. Потому что я так соскучилась по нему, меня так штормило, так кидало от нежности и гордости за него к желанию надавать пощёчин, сделать больно и наорать, что становилось страшно. — Да, беременность сделала тебя еще и агрессивной. Но ветер уже остудил мою голову, и я только улыбнулась и приложила руку к животу, прислушиваясь к себе. Иногда, очень редко, что-то двигалось во мне, словно на бурю эмоций опускали задвижку, и я на несколько минут погружалась в непривычный блаженный покой, как сейчас. На обратном пути я позвонила Кате. Мы иногда созванивались с ней буквально на несколько минут и говорили о всякой ерунде. Нам обеим было страшно из-за войны и неизвестности. И эти разговоры, как и чайные посиделки с леди Лотой и Ритой в Вейне, придавали ощущение нормальности происходящему вокруг. «Ты знаешь, мы тоже переехали», — сказала мне Катя в этот раз, после того, как выслушала мои восторги по поводу победы Люка и мою язвительность из-за его молчания. Нас перевезли на какой-то хутор под Иоаннсбургом вместе с твоей сестрой Марина. Сказали: "Опасно оставаться в монастыре, дали час на сборы". Саша нас и перенёс, теперь тут обустраиваемся. Я озадаченно хмыкнула. Муриан мне и слова не сказал, хотя, конечно, ему не до этого. Как вам там удобно? "Да, вполне", отозвалась Катя. Девочек уже закормили творогом. Тут такая фактурная бабушка-хозяйка Марина. Маленькая, чуть сутулица, а взгляд такой, будто подкова может голыми руками гнуть. И ее речь прервалась моим хихиканьем. «Марин!» — позвала Катя тревожно, и я замолчала. «Я не хотела тебе говорить, но все же скажу. Будь осторожна. Я гадаю на своих, раскладываю зерно, и тебе раз за разом выпадает большое удивление и смерть рядом». Ничего удивительного, тяжело сказала я, смешливое настроение как рукой сняло. Я же медсестра Катя, смерть всегда рядом со мной. В замок Вейн мы с Леди Шарлоттой и Маргареттой прибыли во второй половине дня. Я вышла из листолёта на бетонированную посадочную площадку позади замка. Вейн возвышался над нами серой громадой. Вдохнула весенний свежий воздух, расстегнула пальто, и сняла длинные перчатки. Их я надела, чтобы не расчёсывать руки. К счастью, зуд после известия о том, что мы отстояли форты, не возвращался. Я не сразу поняла, что вокруг не так. Леди Шарлотта коснулась моего локте и тихо заметила: "Форты молчат". Орудия фортов действительно молчали, и тишина эта, наполненная шелестом деревьев и щебетом птиц, Показалось мне настолько прекрасной, что к глазам снова подступили слезы. К запаху свежей зелени и влажной земли вдруг примешался привкус дыма, и это мгновенно оборвало мое мечтательно расслабленное настроение. Я оглянулась, да дымили ямы в лесу, выкопанные для сжигания трупов. В замке продолжали спасать жизни, к сожалению, спасти всех не получалось. Мы, сопровождаемые горничными и несколькими гвардейцами во главе с капитаном Асокиным, пошли вокруг замка к входу. Всё так же трепетали справа от крыльца бесконечные верёвки со стиранным бельём, кажется, их стало ещё больше, а напротив распахнутых дверей стояло пять машин с ранеными. Слишком много на наш маленький госпиталь. Шла выгрузка. У колес одного из грузовиков виталист Рос Ольверт пытался запустить сердце кому-то из солдат. Перекрикивали санитары, то и дело исчезающие с носилками в открытых дверях Вейна. Стонали раненые. Нас увидели. Моя акушерка Кэтрин Лоу, стоявшая тут же, на распределении поступивших, устало улыбнулась, махнула рукой. И я кивнула в ответ, уже ощущая, как заворачивается внутри привычный адреналин и необходимость спешить. Замок встретил нас знакомым, старым уютным теплом, резким запахом лекарств и затихающим гулом голосов. Пациенты поворачивались к нам, кто-то удивлённо шептал: "Кирцагиня", кто-то вставал и кланялся. Я кивнула, отступая в сторону, чтобы не мешать санитарам, поднимающим тяжёлых раненых на второй этаж, и осматриваясь. Койки сейчас стояли и справа от лестницы, а когда мы уезжали, под госпиталь была отведена только левая часть. Мест не хватало, часть бойцов была размещена на матрасах на полу, но я отметила, как вокруг чисто, несмотря на переполненность, антисанитарии не допускали. Лежачим организовывали места за ширмами, но это, конечно, не соответствовало никаким нормам. Мне в глаза вдруг бросились рыжие кудри Сафиру Фин. Она споры и ловко переодевала кого-то из раненых. Девочки её вместе со всеми детьми были вывезены в наш виндерский дом. И леди Лотта как-то упомянула, что Софи по несколько раз на дню звонила нянечке, спрашивая о них, даже плакала в трубку, но оставалась здесь. И понятно, почему оставалась. Переезжать с нами было бы неприлично. Я отвела взгляд, внутри всколыхнулась почти забытая и болезненная отозвавшаяся уколом ярости, и пошла к лестнице. Леди Лотто сразу поинтересовалась у одного из санитаров, где Бернард, и мы направились на второй этаж. Брат Люка спал, бледный, подключенный к капельнице, с плотно перевязанным животом, а в палате у окна, к нашему недоумению, обнаружилась коротко стриженная серенитка в халате с перебинтованной рукой и страшными синяками на лице. Такие быстро убираются виталистами, но наш Рос не мог тратить силы на легкие повреждения. Добрый день, немного удивлённо и тихо проговорила леди Лотта. Вы сослуживец Бернарда? Я покосилась на Риту, она оглядывалась и ленитку со знакомым прищуром. Так же ревниво она смотрела на меня на свадьбе. Добрый день, гости, ничуть не смутившись, по-военному склонила голову и сложила руки за спиной. Голос её был спокойным и уверенным. Майор Церсия Лариди, меледи Кембридж, песняла свекровь. Бернард, мой сын, а это мои невестка и дочь. Серинитка также спокойно кивнула нам. Я приглядываю за лейтенантом, чтобы не отвлекаться делок от более тяжёлых пациентов. Мы некоторое время служили вместе и одновременно попали в госпиталь. Свекров внимательно посмотрела на неё и высший пилотаж словно ни взначай поинтересовалась. Вы были рядом, когда его ранили. Моё рыль обнюлось. Она оказалась совсем непроста. Да. Но, полагаю, лейтенант сам вам всё расскажет, если посчитает нужным. Конечно, согласилась леди Кембридж, снимая плащ и отдавая его горничной. Но вы ведь побудете со мной. Расскажете о его состоянии. У Серенитки не было шансов. Я пробормотала, что нужно идти, и мы с Ритой быстро направились в свои покои. Помощь требовалась срочно, но нужно было снять дорожную одежду, вымыться и что-то съесть, потому что неизвестно, когда получится это сделать в следующий раз. Когда мы спустились, в операционных уже работали наши хирурги, доктор Лео и появившаяся незадолго до моего отъезда Серенитка Амадее Верфонсис. Маргаретта пошла помогать на первичной обработке ран. А я подготовила в третий операционный инструмент и перевязочный. Спустилась к Кэтрин, распределявшая раненых, взяла у неё список тех, кого я могла зашить или обработать, и попросила санитаров поднять ко мне первого. Чуть позже, обрабатывая йодовой салфеткой рваную поверхностную рану спины, оставленную, по-видимому, лапой ахонга, я снова почувствовала себя абсолютно счастливой. В эти моменты во мне не оставалось ни злости, ни страха, ни усталости, только сосредоточенность на деле. Поезд мне удалось только ближе к ночи, когда закончились те пациенты, которым могла помочь я. На втором этаже было тихо. Врачи и медсёстры разошлись кто на обход, кто отдохнуть, и только в операционных и реанимации продолжалась работа. Я предложила подменить Кэтрин на вечерних уколах, И она поколебавшись согласилась, не спала со вчерашнего вечера. Я же перед обходом налила себе чаю, схватила в лежащей в маленькой обеденной каморке бутерброд и начала жевать его, радуясь отсутствию тошноты, когда вошёл доктор Лео Кастер, уставший, почти убитый, худой, но с горящими глазами, по ним я поняла, что операция прошла успешно. За прошедшие часы я успела пообщаться почти со всеми коллегами, которые были мне искренне рады. А вот с доктором Лео пересечься не удалось. Приехали всё-таки, сказал он тихо, качая головой, улыбаясь. Конечно, хоть вы и ругаете меня. Я налила в его большую кружку чай, положила рядом бутерброд. Не буду, пообещал пожилой врач, и мы некоторое время жадно ели в тишине, слишком уставшие были и слишком хорошо понимали это. Как вы себя чувствуете? спросил он через несколько минут. Сейчас хорошо, отозвалась я, а по утрам всё так же. И вы, конечно же, не посещали врача в Виндерсе, сукаризно предложил доктор Лео. Не до того было, признала я. Плохо, проговорил он. Тогда сейчас возьмём кровь, и я вас посмотрю. Всё-таки его светлость нанял меня именно для этого. Вы же на ногах не стоите, сочувственно сказала я. Потом осмотрите. Когда? Потом. поинтересовался он кивая в сторону двери. Это бесконечный поток, Марина Михайловна, не спорте. Война войной, а ваше состояние отслеживать необходимо. Ребёнок не будет ждать, пока у нас появится время. Доедайте. Он устало вздохнул. Пойдём в кабинет, сделаем сканирование, уже пора, возьмём Маски, это 15 минут. Я послушно запихнула остатки бутерброды в рот и, глотнув чая, пошла за ним. Он был прав. Игнорировать осмотры было безответственно. Доктор Лео действовал очень деликатно, и после всех манипуляций я улеглась на койку рядом с медицинским ультразвуковым сканером. Доктор приложил датчики к моему животу, запустил сканирование. Мягко зажужжал перед ним экран, бросая голубоватые отблески на его лицо. На мониторе должны были объемно отображаться матка и плод. Я смотрела на доктора, Он вдруг поднял брови, что-то пробормотал себе под нос, почему-то отнял и снова прикрепил ко мне датчики. Что-то не так, доктор Лео, не выдержала я. Всё так, сказал он успокаивающе. Угу. Ага. А ошибки нет. Поздравляю вас, Марина Михайловна. С чем? испугалась я. Он улыбнулся и нажал на какую-то кнопку, и в кабинете громко, словно издалека, зазвучал глухой стук сердца. очень частый, слишком частый, перебивающий сам себя. Я нахмурилась. Кажется, так не должно было быть. А доктор Лео повернул ко мне экран, и я, приподнявшись, некоторое время тупо смотрела на двух маленьких головастиков, расположившихся лицами друг к другу и поводящих тоненькими ручками и ножками, а потом перевела изумлённый взгляд на доктора. У вас будет двойня, подтвердил он. Я рухнула обратно на койку и, закрыв глаза, затрясла головой. Вы не рады, осторожно спросил доктор Кастер. Я нервно засмеялась, не открывая глаз, будто это могло помочь. Я очень рада, доктор, очень-очень рада. Разве не видно? Вы только проверьте, там точно не тройня, нет? Я не удивлюсь. Точно, сказал он с усмешкой, и я снова посмотрела на зависших на экране детей. погладила рукой живот, и один из них заплясал, словно почувствовал прикосновение. Второй, видимо, уже спал и отвлекаться от важного дела не собирался. — Скорее всего, однополые, мальчики, — проговорил доктор Кастер, как-то хитро прокрутив изображение. — Но точно будет понятно после шестнадцатой недели. — Ну что же, видимо, с моей помощью боги решили резко увеличить поголовье Дармоншера в натуре, и ударно обеспечить люка наследниками. Хотела бы я, чтобы он был здесь, чтобы увидеть выражение его лица. Это хоть немного скрасило бы моё собственное изумление. Ну, привет, ребята, пробормотала я и поняла, что глаза опять на мокром месте. Привет. Это я. Долго осознавать удвоение моего материнского счастья не вышло. Я не успела встать с койки, Как опять повело, и я села обратно, когда под окнами замка снова засигналили машины. В коридоре раздался топот ног, понеслись голоса с улицы. Доктор Лео моешь ещё руки в раковине, устало ополоснул лицо, потёр глаза, а затем взял из шкафчика маленький пузырёк и выпил его. Потянуло сладковатым ароматом ландышей и мха. "Тоник", объяснил он. Я поспешно надела халат. Поезд благословлят боги того, кто его изобрёл. Какой-то ирландец, Мак учёный, не помню фамилию. Я втрепепалась, но не успела открыть рот, как он покачал головой. Вам нельзя, Марина Михайловна. Ой, и сейчас я бы крайне рекомендовала вам идти спать. Пусть лучше Кетрина вдохнёт. Я уже выходила из кабинета. Я подготовлю операционную, доктор. К утру я еле держалась на ногах. А раненые всё пребывали. Не хватило транспорта вывезти всех быстро, и бойцов оставляли в крепостях, отправляя в первую очередь тяжёлых. По обрывкам разговоров солдат, водителей, санитаров было понятно, что многих вытаскивали из-за сек и полос обороны, продвигаясь от фортов к сломанным ураганам лесу. Были и такие, что со вчерашнего ночного сражения лежали среди трупов, оцепенев от яда инсектоидов. У кого-то уже начались сепсис и жар, а наших виталистов, несмотря на то, что я усилила их своей кровью, не хватало, чтобы купировать заражение у всех, кому требовалось, и сохранить конечности. Хирургам приходилось работать мясниками, отнимать руки и ноги, и как я не была за колена смотреть на санитарку, которой при спасении бойца осколком гранаты оторвала руку и рыжего парня, у которого остались культи выше колен, Было очень тяжело. Тяжелее было только смерть на операционном столе. Ещё и тем, что только увозили тело, обрабатывали операционную, и доктор Кастер снова брался за инструменты, вставая над очередным пациентом. Страшный конвейер, конца которому не было видно. Утром меня сменила Кэтрин, и я, шатаясь, всё же пошла к себе, хотя работы было достаточно. Доктор Лео свалился в сон в своём кабинете, а Сериника ещё работала. Я видела в окошке операционной, как бледно её лицо под очками, маской и шапочкой. Я вяло поднималась по лестнице, держась за перила. Как всегда, стоило отвлечься от дела, начинала кружиться голова и накатывать тошнота. Мне было до слёз жаль тех, кому мы не смогли помочь, несмотря на то, что с опытом пришлось научиться отстраняться от горя и смерти. Но гормоны сделали меня восприимчивой и ещё более нервной. Хотя бы куда уже боле. Я вздохнула, коснувшись в кармане мешочка с иглами, который всегда был со мной, и пошла дальше. Если бы только у нас был хотя бы десяток виталистов, хирургам не пришлось бы так надрываться, и смертей стало бы куда меньше. Тяжело раненных, тех, кому нужна срочная помощь, можно было бы отправлять в стазис, ждать своей очереди. Восстановление с виталистами идёт куда быстрее, и осложнений, требующих повторных операций, почти не бывает. Я зашла в свои покои, щурясь от яркого солнечного света. Мария убирала со стола ужин, дожидавшийся меня со вчерашнего вечера. Открой окна, попросила я и побрела к креслу. Очень хотелось свежего воздуха. Позавтракать идти, ваша светлость, горничная распахнула окно. Чего-нибудь лёгкого, кивнула я, опускаясь в кресло. Взяла со столика телефон, посмотрела на него с усталой злостью и тревогой и опустила трубку обратно. Никаких сообщений от Люка. В гостиную потёк ветерок. Мария вышла за завтраком, а я, откинув голову на спинку кресла, подышала немного и поймала себя на том, что почти засыпаю. Нет, так не пойдёт. Я достала шаманский мешочек, повертела, вздыхая, одной иглу в пальцах. И зажмурившись, воткнула себе выше брачного браслета и заплакала, не от боли, а от усталости, тошноты и слабости, от тревоги за Люка, от страха за наше и наших детей будущее, от ночных смертей и понимания того, как много людей остались лежать за фортами, и что самое важное для них теперь быть сожжёнными, чтобы не превратиться в нежить. Я слишком много плакала последний месяц. но ничего не могла с этим сделать. Когда слёзы иссякли, я осторожно заглянула в мешочек, иррационально опасаясь, что ошиблась, и, несмотря на все подсчёты и пересчёты, там осталось много игл. Но она была одна. Одна. Завтра, последний день. В это не верилась. От боли и голода всё усиливалось с тошнота, и я, снова схватив телефон, подошла к окну, иначе рисковала не дождаться Марию. Внизу стояли три грузовика, суетились санитары, а я смотрела на выгружаемых раненых, задыхаясь от зловобия силе и пытаясь не думать, сколько из них умрёт, не дотянув до операции. Набрав в лёгмина, я прислонилась к стене у окна, смыжели веки. "Да, госпожа Герцагеня". Его голос воспринимался отдалённо, будто я уже спала. "Жак, вы всё знаете". Я покачнулась и поспешно открыла глаза. С моим мужем всё в порядке. Полчаса назад был жив и здоров, проворчал Леймен. Он ещё сердился на меня и говорил таким тоном, каким говорят с капризным ребёнком. Мне докладывают, что он не возвращается в форты, помогает в зачистке оставшихся инсектоидов, расчищает пространство для наступления. Я поблагодарила, и опять ни в трубку отуха снова выглянула в окно. По небу летели клочки облаков, И где-то там летал и мой змей, не зная, что я здесь, иначе бы он уже появился. Точно сердился бы и уговаривал отправиться в пески, и смотрел бы на меня с тоской, и я точно позволила бы себя обнять, а может, и сама бы обняла. Я всхлипнула. Мог бы и поинтересоваться, где жена, или ему всё равно, или он знает из лица. Может, и правда, я не права и стоило улететь на листолёте к старшей сестре в пески. Нет, твёрдо сказала я вслух. Я права. Мысли текли сонно, и я размеренно вдыхала воздух, пахнущий весной и морем. В песках сейчас, наверное, уже жара. Ангелина рассказывала, что драконы, как потомки Инлиа Белого, виталисты по крови и одним касанием могут облегчить боль и тошноту. Наверняка могут убрать. Вот ты идиотка, Марина, громко произнесла я и застонала. Нужно было давно попросить сестру поговорить с Нори. Может, к нам в Вейн прилетела бы хотя бы парочка драконов. Ну как сейчас поговоришь? Телепорты не работают, телефонной связи нет. За спиной скрипнула дверь, вернулась Мария завтраком. Я обернулась, но в этот момент из окна потянуло дымом. Горлом мгновенно подкатило желчь, и я, зажимая рот, чуть не врезавшись в стеклянную створку, побежала к ванной. А там, после выворачивания, сглатывая горькую слюну и тяжело дыша, уставилась в стену, забыв о том, как хочу спать и как мне плохо. Меня осенило, как можно связаться с Аней. И пусть я была измотана, когда Вася мне об этом рассказывала, но ведь запомнила И обязательно нужно попробовать. Мария, попросил я, выйдя в гостиную, разожги камин. Да, ваша светлость, отозвалась горничная. Она не удивилась. Я чуть делаей похлеще, чем разжигание камина тёплой весной. И пока я, моргая слепающимися веками и пытаясь не заснуть, завтракал надоевшей до ужаса овсяной кашей, в камине заплясало пламя. Я отпустила Марию, отставив в сторону тарелку и глотая ароматный чай, быстро написала письмо Ангелине, затем завертела головой в поисках несгораемого футляра и не нашла, поэтому вытянула из бара бутылку коньяка. Безжалостно вылила алкоголь в огонь, там полыхнуло, теплом лизнув мне руки и лицо, и подержала бутылку дном вверх, чтобы подсохло, а потом сунула туда письмо, закрыв горлышко пробкой. И протянув дрожащую от усталости руку в камин, проговорила, замирая от предвкушения: "Отзовись, стихия, от стихии моей". Пламя затрещало, я затаила дыхание, а огонь взметнулся золотым вихрем, и над моей рукой сотклась из языков пламени птица размером с перепёлку, с пышным огненным хохолком и хвостом. Птица взмахнула крыльями, И опустилась мне на ладонь невесомая, горячая, покалывающая родной энергии. Склонила голову набок, сияя белыми глазами, загудело что-то неразборчивое, ласково и радостно потёрлось о моё запястье, и я улыбнулась, глядя на неё. Ты можешь отнести письмо моей сестре Ангелине, спросила я, показывая бутылку, которая была раза в разы в 2 больше неё. Птица снова загудела, забила крыльями, коснулась клювом моей руки. «Я не понимаю», — призналась я, — «но мне очень нужно. Помоги, пожалуйста». Птица гудела, поднимала голову вверх, тряся хохолком, очень старалась что-то объяснить. Затем досадливо полыхнула, похоже, осознав, что вызвала ее крайне несообразительная дочь красного, и царапнула меня лапой с острыми коготками. «Ай!» — я зашипела. «Ай!» Шепела и моя кровь, заполняющая впадину ладони и соприкасающаяся с огненной лапой. А птица взлетела, зависла над рукой и начала пить, как пьют из лужи голуби. Похолодел брачный браслет на запястье, стала затягиваться рваная рана, а огни птица рванулась к бутылке с письмом, вырвала её из моей руки и закрутившись маленьким жарким вихрем, нырнула обратно в пламя.